Глава двенадцатая Но когда вышли из помещения тира, Шерлок показался мне каким-то разочарованным, хотя быстро повеселел, завидев сражающихся кулаками и ногами в круге двух мускулистых мужчин. «Вот это мне тоже нравится!» «Фи!» — сказала Марианна. «Почему фи?» — сказал Шерлок обидчиво. «Почему фи?» «Самое, что ни на есть, мужское занятие!» Мы вот так дрались, еще когда амебами были. «Амебы размножаются делением», — сказала Марианна язвительно. «Да? Ну, кистеперые рыбы. Победители вышли на сушу и пошли завоевывать еще и еще». «Да?» — сказала она с сомнением. «Я думала, сильные изгнали из моря на сушу слабых». Шерлок остановился на краю очерченной площадки, что тот же ринг, но без канатов. Глаза заблестели восторгом. Это же сам Биллик, давно не показывался. Был на задании, тихо сказала Марианна. Видишь, как обгорел под не нашим солнцем. Я посмотрел на этого мускулистого борца с интересом. Судя по словам Марианны, он побывал где-то в системах Альфа Центавра или Тау Кита, как здесь называют ближайшие звёздные системы. Дальше вряд ли могут забраться. Хотя не представляю, как здесь могут достигать даже таких не очень-то отдалённых от этой планетной системы звёзд. Шерлок толкнул меня в бок. Чего задумался? Как тебе Биллик? Впечатлён? Да, подтвердил я, потому что Шерлок смотрит с ожиданием. Впечатлён? Всегда смотрю, сказал Шерлок с энтузиазмом. Как он работает в учебной рукопашке? Будто меня снова в детстве привели в цирк. Просто волшебство какое-то. Ого! Сейчас против него выйдут двое. Марианна сказала с презрением в голосе: "Не люблю эти грубые мужские зрелища". "Это основа человеческого бытия", сообщил ей Шерлок. Он повернулся ко мне. "Она не понимает сути. Не было бы этих боёв, не появилась бы цивилизация. Всё только в барении", как сказал не то Карл Маркс, не то Пушкин. Вот и боремся, достигаем вершин. Каких? Всяких, ответил он бодро. Вершин в математике достигают в таком же барении, как и в схватке с десантными ножами. Барение это наша суть. Я даже в выходные борюсь. До обеда, с желанием поскорее пожрать, потом с жаждой полежать, затем просто с ленью и намерением поспать. Попробуешь себя в учебной схватке И я покачал головой. Нет необходимости, он воскликнул бодро. А это без необходимости, а чтобы кровь погонять и чтоб доля нас ничуждалась и веселее жилось. Правильно, поддержала Марианна. Молодец, кробоид. Шерлок сказал с огорчением. Эх, что вы такие серьёзные, что даже скучные. Хотя есть идея. Подождите минутку, он быстро оставил нас. Мы видели как подбежал к Биллику и быстро-быстро переговорил, косясь в нашу сторону. Биллика выслушал, кивнул, что-то ответил и вместе направились в нашу сторону. Биллик мне показался на полголовы выше Шерлока и вдвое тяжелее. Шерлок сказал, да нельзя довольный и счастливый. «Биллик, вы его знаете, предлагает нашему крабоиду поучаствовать в учебной схватке». Мариана вмешалась. «Биллик, извините». Но крабоид после тяжёлой травмы, он даже не может вспомнить своё имя и кто он. Билик повернулся к Шерлоку, тот развёл руками. Вообще-то да, с этим у него не совсем, но мы видели его в деле. На одних рефлексах, просто не знаю, что за зверь. А как умеет подкрастся со спины, даже я не могу учуять. Билик посмотрел на меня с сочувствием. Поправляйся, парень, сказал он. Ты среди своих. Всё плохое кончилось. Будет нужна помощь, только свисни. Он кивнул и ушёл, а Шерлок виновато развёл руками. Марианка, не сверкай глазищами. Я хотел как лучше. Вдруг в схватке что-то вспомнил бы. Или забудет и то, возразила она. Что уже вспомнил? А что он вспомнил? спросил Шерлок. Так что не надо про мои злые умыслы. Я всегда как лучше и красивше, и чтоб пряник был большой и с мёдом внутри. Тебе ещё и бантик, огрызнулась она. "Коробоет, не слушай его, пойдём отсюда. Он грубый и чёрствый, когда трезвый, а когда пьяный, так вообще дикобраз в степи". "Со степенью", поправил Шерлок. "Да-да, вот такой умный, красивый, а ещё и со степенью. Ладно, пойдём отсюда". Не дали нам с тобой размяться на этих толстых рохликах. Ничего не понял, сказал я про себя, но это и понятно. Ко всей немыслимой сложности их строения ещё и сложнейшие взаимодействия, которые называют социальностью. Это пока нужно просто запоминать, а когда данных наберётся больше, включая всё то, что постоянно ловлю по электромагнитным волнам, попробую разобраться с новыми силами. На улице множество идущих в обе стороны людей. Я заметил, что у них такой же порядок движения, как и у муравьёв, строго отмеченными тропами, ни шагу в сторону, хотя, правда, с одной стороны стены зданий, а с другой непрерывно и с большой скоростью двигаются автомобили. Никто не выскакивает на проезжую часть, как тогда вышло у меня. Для них это закончится прерыванием существования. Двигаются вроде бы хаотично, но как и у муравьёв, чувствуется общий порядок. Даже не сталкиваются. Справа проходят в одну сторону, слева в другую, и редко обгоняют друг друга. Автомобиль под рукой Марианны замедлил скорость. Шерлок начал отстёгивать ремень, а когда автомобиль остановился, вышел первым и открыл для меня дверцу. Я уже запомнил, сообщил я. Через дверь уже не выйду, он хмыкнул. Взгляд его стал прицельным и острым. Не знаю, как насчёт через дверь, но вместе с ней, думаю, можешь. Марианна вышла с другой стороны, весёлая и жизнерадостная, сказала щебечущим голосом: "Жизнь хороша, небо ясное, солнышко умытое". Я взглянул с жалостью. Никто из них не видит всей красоты вселенной, даже звёзд днём рассмотреть не могут. Возникли в этой слизи, приспособились в ней жить, потому слышат и видят только то, что позволяет им эта слизь, плотная у поверхности планеты и разреженная в самых верхних слоях. Причём видят и слышат практически все существа одинаково, от самых примитивных форм и до самых сложных. Различия несущественны. Чтобы понимать их, недостаточно принять внешнее подобие. Нужно и внутри стать таким же. Постараться решить этот парадокс. Почему эти существа такие невероятно сложные, в то же время такие слабые? Шерлок сказал с неодобрением. Не самая лучшая кафешка в городе. Марианна уже подошла к стеклянной, разукрашенной крупными цветными надписями двери, обернулась. Намекаешь на ту, где с утра толкутся полупьяные мужики и где тебе так уютно? А здесь даже баб нет, только леди, он громко хмыкнул. Леди? Видал я таких ледий. Марианна вошла первой. Шерлок пропустил меня вперёд. Я чувствовал его дыхание за спиной и видел, как он поглядывает мне в затылок с настороженностью. В просторном помещении десяток столиков, окружённых лёгкими стульями. Всего четверо посетителей за одним из столов, остальные не заняты. Как только мы сели, К нам поспешила девушка в ажурном переднике и с повязкой на голове. В руках старинный блокнотик и карандаш. Здравствуйте. Что будете? Марианна открыла было рот, но Шерлок опередил. А пивко у вас есть? Есть, прошептала девушка. Вам какое? Лучше куявская, ответил Шерлок. Но можно и артанская. Сколько? спросила девушка. Шерлок спросил обрадованно. В самом деле, Тогда у вас кафе не совсем пропащее. Литр мне, литр моему другу и литр девушке. Марианна сказала с возмущением: "Я не буду". Шерлок в изумлении вскинул брови. "А тебе кто-то предлагает? Берём на тебя, а это не значит тебе. Мы с Кробоем справимся". Девушка улыбнулась, черкнула в блокнотике и отбыла. красиво балансируя на неудобной обуви с очень длинными и тонкими каблуками. Шерлок откинулся на спинку стула, фигура вроде бы расслабленная, но взгляд внимательный. Я видел, как оглядел и оценил тех четверых за дальним столом. А сидит так, чтобы видеть, кто входит и выходит. Так ведут себя доминирующие самцы на этой планете, к какому бы виду ни принадлежали. Вообще Единство так называемой жизни сказывается во всём, и в симметрии всего живого, в одинаковом строении органов, в поведении. Так что правильнее рассматривать этот биологический мир как единое целое, но, конечно, проще всматриваться именно в эти отдельные проявления так называемой жизни, именуемые человеком. Иначе точно ничего не пойму в этой странной аномалии.